Голова шестая. Ночные дежурства в госпитале проходили то чересчур спокойно, то с размахом стихийного бедствия. Сегодняшнее оказалось из первого разряда. Установилась тишина, даже освещение притушили. Я сидела за столиком регистратуры, лениво пролистывая сводки в планшете. Двое других студентов расположились рядом. Один нагло спал, другой рубился в игрушку в телефоне. Со стороны входа послышались знакомые голоса, а вскоре в фойе ввалил здесь Курт и входящий с ним команду Эрик и Том. «Натали!» Они дружно помахали мне руками, улыбаясь во все зубы. Только Курт прижимал ладонь к окровавленному лицу. «Сколько крови!» Пробормотал сидящий со мной одногруппник, резко побледнев. «Что случилось?» Взяв моток бинтов, я направилась к парням. Только не говори, что опоздала на тренировку, к Корчу. Эрик с Томом весело рассмеялись, Курт криво усмехнулся. Демон задел на задании. Запретили писать отчёт, пока не перевяжусь. И правильно, чего бумаги морать. Я передала Курту бинты, пытаясь осмотреть боевое ранение друга. Всё плохо, да? поинтересовался он. Когда я тебе нос сломала, ты так не ныл. кивком головы, велела следовать за мной. «Ты меняй не мечом», — Поморщился Курт, послушно двинувшись следом по коридору. «Голова на плечах, и отлично», — подбодрил его Том, самый серьёзный в их команде. «Мечом?» — переспросила я. «Значит, рентген обязателен», — вынесла вердикт я, улыбнувшись на вой отчаяния за спиной. На первый взгляд там только ушиб, но стражей после столкновений с демонами при использовании брони осматривали с особой тщательностью. Энергия притупляла боевые ощущения, снижала порог чувствительности и мешала оценить серьёзность травмы. Кроме того, были часто случаи внутренних повреждений. Врач госпиталя штаб-квартиры должен был исключить все риски. «Натали, ты ведь знаешь, что раненым не отказывают?» Курт поравнялся со мной в шаге. Он продолжал прижимать бинты к кровоточащему носу, но смотрел с задором в глазах. Ни разу не слышала о таком. «Пойдём на свидание», — предложил он, широко улыбнувшись. Надо сказать, что на окровавленном лице улыбка походила на оскал и смотрелась жутко. «Нет», — растягивая гласную, пропела я и остановилась, чтобы пропустить Курта вперёд на лестничную площадку. Ни с кем из зачистки не пойду. Почему? Раздосадованно вопросил Эрик за моей спиной. Мы принялись подниматься по лестнице. Предстояло отправить Курта на рентген, прежде чем производить дальнейшие мероприятия. Я в курсе, что вы заключили пари, поделилась тем, что поведал мне Виктор. Откуда? Сокрушенно уточнил Курт, прекратив подъем по лестнице. Я же из разведки. Торжествующе улыбнулась, а Лилит довольно рассмеялась. Не говорит же, что дежурные источник самых свежих слухов из плетен. Так что ни с кем из зачистки встречаться не буду, подытожила я. Я сразу сказал: зря стараетесь. Включился Том. Натали занята. У нее увидели засос. Чего? Я сбилась с шага, рискуя также разбить нос о ступеньки. Когда это у меня успели разглядеть подобное украшение, учитывая скудность моей личной жизни? Разве что остался след после недавней стычки с архангелом. Он пытался скушать одну красивую девушку, а я не позволила. Правда, синяки на теле вовсе не свидетельство его страсти. Тогда предлагаю выиграть пари. Курт лукаво мне подмигнул. Сходим на свидание, а выигрыш разделим на двоих. Там уже две штуки баксов накопилось. На четверых, язвительно заметил Эрик. Иначе мы воздадим до да, том с потрохами», — подтвердил страж хитро усмехнувшись. Нет, произнесла тоном, не предполагающим возражений, и парни резко сникли. А кто он, ваш из разведчиков? Уныло поинтересовался Курт. Нет у меня никого. Закатила глаза. Это был не засос, а синяк. В неуставные отношения скоро запретят. «С чего это?» Озадаченно нахмурился Том. «Ты же единственная девушка!» «Потому меня надо оберегать, баловать и любить, а не лапать и спорить на мою честь!» Со сладкой улыбкой на губах заявила я, и парни дружно рассмеялись. На самом деле я не шутила. Предложения с внесением поправок в устав были подготовлены. Я специально консультировалась с юристами, ведь намеревалась защитить своих подопечных и в правовом плане, в том числе от возможных сексуальных домогательств. «Она же серьезно добьется запрета на вне отметил Том. «Натали с командованием на короткой ноге», — поддакнул Эрик. «Признавайся. Ты предателей для них ищешь?» Он подтолкнул меня локтем, заговорщицки подмигивая. «Что?» — рассмеялась, старательно изображая скепсис. «Поговаривают, Свитцин покончил с собой», — поделился Курт, понизив голос. «И кто распространяет подобные слухи?» — уточнила я уже другим тоном. «Никто», — сразу возразил он и бегом устремился в рентген-кабинет. друзья поспешили за ним, но и я не отставала. А ну стоять, сплетники несчастные! Остаток смены прошел беспокойно. Поступало много раненых, потому не удалось хоть немного передохнуть. А на утро появился еще один мой знакомый. Джесси только прибыл на работу и шутливо интересовался моими ночными успехами, когда в фойе показался Крейг. Выглядел он уставшим, волосы разметались, выбившись из хвоста, и спадали на суровое лицо, но ранений я не заметила. «Час до конца смены, вот тебе и пациент», — ухмыльнулся Джесси, хлопнув меня по плечу и предпочёл удалиться. «Мог бы меня и пожалеть». «Здравствуй, Натали». Улыбка преобразила лицо Крейка. тёмно глаза потеплели. Сначала удивился, увидев тебя. Потом вспомнил, что ты ещё студентка. «Привет!» — устало улыбнулась. «Да, я на практике. Что у тебя случилось?» «Ничего опасного, но оказалось, что у меня закончился эпил». Он приподнял рукава, куртки и пиджака, чтобы продемонстрировать наспех, перевязанное обычным платком запястье. На ткани виднелись бурые следы крови. «Пошли, обработаем!» Двинулась в сторону, потом свернула налево, чтобы проводить Крейга в один из кабинетов. Здесь проводился первичный осмотр и обработка легких ранений. Крейг снял куртку и пиджак, оставшись в обычной футболке темно-синего цвета. Он присел на койку и вытянул руку, позволяя мне осуществить осмотр. Под платком оказалась ровная косая рана, оставленная лезвием. Впрочем, неглубокая. «Других повреждений нет?» — уточнила я, приступая к обработке. — Нет. — А это как? — Я решил, что лучше рука, чем горло, — пояснил он, улыбнувшись уголком твёрдых губ. — Верное решение, — коротко рассмеялась я. — Сегодня много раненых. Что-то крупное? — Несколько связанных совместных операций разведки и зачистки. Крейг пожал плечами, словно то была обыденность. Скорее всего, для него так оно и есть. «Разве ты не в курсе?» «Я же в рекрутинге, мне ничего не рассказывают». «Я считал, ты работала по делу Свитцина». «Нет», — качнула головой, досадливо поморщившись. «Получается, случай со Свитциным в итоге перерос в глобальные операции, а я бы и не узнала, если бы не практика в госпитале». «Многие так считают, поэтому опасаются тебя». — пояснил он, внимательно следя за моей реакцией. «Разве я такая страшная?» — пошутила иронично, приподняв бровь. «Нет, просто серьёзная». «Я?» — весело ухмыльнулась. «Так видится со стороны». Губы Крейга дрогнули в кривой усмешке. «А чему ты удивляешься?» — фыркнула Лилит. ты со своим флёром ходила терминатором в юбке с огромной неоновой вывеской над головой, не подходи, убьёт. Её слова смутили. Постоянное поддерживание барьера и необходимость сдерживать способности вынуждали меня тщательно контролировать каждый жест. Но я даже не задумывалась, как выгляжу со стороны. Ты тоже меня опасаешься? поинтересовалась полушутливо, чтобы поддержать разговор. но внимательно следила за мимикой Крейга. «Нет, я считаю тебя привлекательной», — прямо заявил он, но, как и я, наблюдал за моей реакцией. Его слова застали врасплох, и я растерялась, чуть не выровняв ватный тампон из рук. Крейг, конечно, производил впечатление прямолинейного человека, но признания в симпатии я никак не ожидала. Хотя, конечно, его заявление пришлось по душе и польстило. ведь он вызывал во мне уважение с самого начала знакомства. Крейг — привлекательный мужчина, серьёзный, заботливый. Наверняка любая женщина будет чувствовать себя рядом с ним желанной, потому и приятно осознавать, что я ему симпатична. Другое дело, что всё это стало шокирующей внезапностью. «Это неожиданно», — только и смогла сказать я. Крейг пожал плечами, будто не был со мной согласен. Благо, он больше не пытался меня смутить, и я завершила с перевязкой. «По поводу Эпила поговори с начальником отдела. Из госпиталя можно таскать только сотрудникам». Задорным тоном пояснила я, убирая инвентарь по шкафам. Пиликнул телефон, сообщая о поступлении сообщения. Вытянув его из кармана белого врачебного халата, я мельком просмотрела уведомление. Оно заинтересовало, и я открыла весь текст. Сообщение пришло с незнакомого номера. «Привет. Не могу найти своё удостоверение. Проверь, пожалуйста, может оно в кармане пиджака, в котором ты ушла». После ночной смены соображалась трудом, потому с минуту я пыталась понять, почему в моём пиджаке должно быть чужое удостоверение. Лилит надоело ждать, пока я соберусь с мыслями, но раньше неё вмешался, как ни странно, Крейг. «Вы с Эшвардом встречаетесь?» — внезапно спросил он. Я возрилась на него в непонимании, потом же меня, наконец, озарило. После того памятного разговора я неслась от Криса, сверкая пятками, и была жутко расстроена, потому и думать забыла о пиджаке, что случайно прихватила. Более того, я даже не помнила, куда его дело. Наверное, сбросила по привычке на стул к своим. «Не встречаемся». Я заблокировала экран и забросила гаджет обратно в карман. Получается, Крейг знает телефон Криса наизусть. Надо же. Хотя они ведь из одного отдела. При последней их стычке мне показалось, что между ними натянутые отношения. Но, может, я не права, и недовольство Криса связано лишь с потерей моего нейтралитета. В чём он обвиняет Крейга? Он так защищал тебя, вот я и предположил. Мужчина с сомнением приподнял густые брови. Мы были в хороших отношениях до моего назначения. Старалась, чтобы голос звучал спокойно. Значит, он не помешает тебе поужинать со мной? На мгновенье я растерялась второй раз при разговоре с ним. Но стоит отметить вопрос весьма точный. Мешает ли мне прошлое двигаться дальше? Мы с Эшфордом не встречаемся. Вновь повторила я уже твёрже и давая понять, что эту тему лучше не поднимать. «Он мой преподаватель. Это было бы неэтично». «Конечно. Тогда сегодня?» «У меня мониторинг». «Хорошо. Какой город последний?» «Не могу сказать секретно». Крейг смотрел с ожиданием. Я ещё сомневалась. Но, кажется, он удачно упомянул Криса. По крайней мере, в душе поднималось негодование наравне с упрямством. «Освобожусь в седьмом часу, ориентируюсь на Японию», — решилась я. «Сброшу координаты вечером». Крейг рассмеялся, помотав головой. «Что?» — смутилась я. «Это должны были быть мои слова, Натали. Получается, что ты приглашаешь меня на свидание». «Прекрати!» — хохотнула я, подтолкнув его в плечо. Похоже, я становлюсь чересчур серьёзной. Действительно, будто согласовала собеседование, а не согласилась на предложение о совместном ужине. Значит, до вечера. Давно хотел попробовать традиционную японскую еду. Лицо Крейга просветлело. Показалось, он искренне обрадовался моему согласию. Мною же овладело почти забытое воодушевление перед свиданием. Не знаю, что из этого выйдет, но ведь ничто и никто не мешает мне хорошо провести время с приятным собеседником. Пожалуй, пока не буду менять лечащего врача.